Глава 42 вторая Приготовления, как это часто и бывает, когда не поставишь четких сроков, затягивались. Сначала Линнер решил на всякий случай навестить окаменевших слуг. Проверить их, чтобы, когда проклятие будет снято, те оказались в уютных постелях, а не стоящими где-нибудь посреди подвала. Амала была все это время рядом с ним. Руководила магическими слугами, заботливо вытирала многолетний слой пыли, всматриваясь в незнакомые лица. Внутри был какой-то странный, тревожный и манящий трепет. Совсем скоро эти люди очнутся, придут в себя, вдохнут полной жизнью и изменят ее быт. «Ты так заботишься о них!» С теплом заметила Амала, накрывая одеялом статую девочки лет двенадцати на вид. «Я вырос с ними. Можно сказать, все они в некотором роде мои родители. Я не могу иначе». Линер повернулся к ней и тепло улыбнулся. «Не переживай. Они и тебя полюбят как родную. Иначе и быть не может». Но Амала переживала. Ее терзали смутные сомнения. «Кто она?» А кто они? Кто Линер, а Элизабет? Как примут ее подданные? Не назовут ли самозванкой? Сердце надсадно ныло, изливаясь липкой алой кровью. Хотелось вынуть его из груди, укутать в белоснежные простыни и убаюкать. С этими мыслями и чувствами королева просыпалась, с ними же проваливалась в тревожный сон. Ища спокойствия, она прижималась в ночи к Линеру. Упивалась его теплом, но гармония, к которой она привыкла за долгие годы жизни простой девушкой, не возвращалась. И так день за днем, медленно, даже с некоторой линцой, время тянулось вперед, сплетаясь в долгие две недели. Утром, когда приторно сладкий чай был допит, круассаны с малиновым вареньем съедены, а тосты оставлены на потом. Амала не выдержала. Резко встала из-за стола и подошла к окну. За стеклом вовсю властвовала зима. Прекрасный сад был укутан снежной шалью. Такой легкой, такой невесомой, что в нее хотелось нырнуть с головой. «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросил Линер, бросая на нее короткий взгляд. «Да, мы стоим на месте», ответила Ами, поворачиваясь к мужу. «Да, мы отправили помощь в Уталию. выполнили обязательства, подписали множество договоров, но проклятие все еще здесь. Оно прямо-таки витает в воздухе. Я понимаю, что мне ничего не грозит. Я солнечный ангел, дарованный этому миру самими семизвездными», — сказала Амала, старательно пародируя кого-то из жрецов соседних государств. «Но это ничего не изменило для Таулина». «Наши люди. Линер, твои люди. Они все еще спят каменным сном. Почему мы не поможем им? Почему не воссоединим любящие сердца хотя бы в посмертии?» Она картинно прижала руку к груди, явно позаимствовав этот жест у Элизабет. Линер недовольно нахмурился. Ему совсем не нравились эти перемены. «Одно дело мать, постепенно сходящая с ума». И другое дело его молодая прекрасная жена. «Мы не стоим на месте. Когда ты засыпаешь, я ухожу в библиотеку. Мы нашли своей ли книгу, в которой была подсказка. Я продолжаю с ней работать. Нужно не просто вернуть Карлоту к Чемегу. Это нужно сделать в первый день зимы. Я занимаюсь приготовлениями. Успокойся, пожалуйста, не нагнетай». Он старался говорить мягко, плавно, словно успокаивал маленького обидчивого ребенка. Последние дни Амала видела ему именно им. Хрупкая, беззащитная и такая требовательная. Темный тяжело вздохнул. Он все еще считал, что брак после снятия проклятия был бы куда более крепким и спокойным. — Прости, у меня последнее время душа не на месте. Хочу, чтобы это скорее закончилось. Она прижалась к его груди, вслушиваясь в мирные удары сердца. «Давай я помогу тебе. Два мага лучше одного, даже если я всего лишь полмага». «Ну, уже лучше. Вроде бы матушка занялась твоим обучением». Амала потопилась. Рассказывать Линеру о том, как проходят их уроки, совершенно не хотелось. Вроде бы Элизабет была мила и учтива, и даже раскрывала нужные знания. Но Ами подсознательно чувствовала, что единственное, что интересует свекровь, — это внуки. И от этого было гадко. «Не будем об этом», — выдавила из себя Ами. «Я уверена, что ты научишь меня намного лучше. Ведь у нас теперь общий источник». «Как скажешь. Тогда хорошенько отдохни. Ночью будет много работы». Покачав головой, Ами подняла взор и уставила Линеру прямо в глаза. «Нет, мы пойдем работать прямо сейчас». «Но...» «Нет, ты сказал, что ритуал нужно провести в первый день зимы». «Или ты заработался, или рассчитал неправильно. У нас остались сутки, некогда отдыхать». Амала смешно скрестила руки на груди, нахохлилась. Иленер рассмеялся. «Такая королева нравилась ему куда больше. Упрямая, решительная и искренняя». Не постеснялась вот щелкнуть его по носу за упущенное время. И по делам. Хорошо, идем. Линер с радостью взял ее за руку и повел в сторону библиотеки. Помещение слегка преобразилось из-за его работы. В центре стоял огромный стол, заваленный свернутыми в трубочке звездными картами. Рядом выселись несколько стопок книг и стыканных закладками тут и там. М -м -м. Протянула Ами, неуверенно подходя к рабочему месту мага. «Что не так?» – улыбнулся Линер. «Ты работала только с примитивной магией. Она простая, действенная и не стреляет даже раз в год, как палка. Это волшебство пользуется только энергией источника. А в дневнике Фрейлины, к сожалению, были четкие указания на то, что проклятие – дело более сложной магии. «И при чем тут карты неба?» Непонимающе спросила Амала. Первый день зимы. По поверьям, в этот день мертвые могут ненадолго проникнуть в мир живых. У многих народов принято не спать, веселиться, надевать костюмы нечисти, чтобы сбить мертвецов с толку. И в этих поверьях есть доля истины. Звезды над нашим миром поворачиваются так, что истончают грани, отделяющую жизнь от нежизни. «В этот день мы и должны вернуть Карлотту к мужу, чтобы они могли по-настоящему воссоединиться. Есть только один момент. Нужно будет провести ритуал, и я занимался вычислением наиболее подходящего времени для его начала». Амала кивала с умным видом, изображая, что понимает, о чем идет речь. Отчаянно хотелось завыть и повернуть время вспять, чтобы не делиться силой чтобы получить знания. По щеке невольно скатилась слеза бессильной злобы. Никто и ничто не властно над временем. «Вот», — сказал Линер, протягивая ей книгу, — «учебник по звездным картам. Чтобы хоть немного понимать, нужно учиться. Я тебе потом обязательно объясню все, что останется непонятным». Темный улыбнулся, и на душе у Амалы стало тепло. Она невольно прижала книгу к груди и принялась наблюдать за тем, как Линер проводит расчеты. В воздухе то и дело вспыхивали руны. Под потолком загорались созвездия. Это было красиво. Таким зрелищем можно любоваться долго. Как и чужой работой, если положить руку на сердце. Сделав над собой усилие, Ами погрузилась в чтение. Множество непонятных терминов обрушилось на нее лавиной, погребая под пластом доселе неизведанной науки. Линер с улыбкой наблюдал за тем, как на хорошеньком личике Амалы залегла тень задумчивости. «Что не говоря, а у него что надо. Требовательная к себе, старательная и упорная. Такая королева не даст ему оплошать». Главное, чтобы она не сломалась под гнетом обстоятельств. Все-таки не каждый день на голову сваливается столько знаний. Прервавшись на короткий обед, они вернулись к своим занятиям. А мало к обучению, Линер к расчетам. И на душе у темного мага было неспокойно. Права была ведьма, что нужно торопиться. Если сопоставить изменения в звездном небе, то ритуал нужно проводить в ближайшее время». Темный недовольно закусил губу. Надежды, трепетно хранимые в самом сердце, или как утренний туман. «Мама, ты ведь не согласишься уйти за грань, не увидев внуков? А это, похоже, единственный шанс. Сложный выбор. Но ты его сделала за меня. Я не вправе решать». То и дело думал Темный маг, мыслями перескакивая то с любимой матушки на звезды то с них на своенравное привидение. Как-то незаметно опустилась ночь. Зимой она всегда приходит внезапно, словно кто-то задувает свечу. И вроде бы с неба светит луна, отражаясь от белоснежного покрывала, а все равно клонит ко сну. Оторвавшись от работы, Линер покачал головой. Он-то привычный, а мало не выдержала, уснула прямо в кресле, но книгу из рук не выпустила. Последний раз сверившись с картами, Линер велел слугам подготовить гроб Снежной королевы и сундук с предметами для ритуала. «Хорошо, что подготовился заранее», — похвалил себя маг, забирая у Амалы книгу и поднимая девушку с кресла. Она что-то сонно пробормотала в ответ, прижимаясь щекой к груди. «Куда это ты собрался?» — недовольно спросила Элизабет. Линер вздрогнул, чуть не выронив от неожиданности Амалу. Медленно повернулся к матери и с посмотрел на нее. «Она спит, не кричи!» «Ага, ничем полезным не занимается!» «Мама!» Линер вздохнул, поудобнее перехватывая Ами. «Сегодня мы будем пытаться снять проклятие. Напоминаю, что это проклятие разлада. Давай не будем ссориться. Элизабет ничего не ответила, но темный заметил, как напряглась ее шея. Привидению явно было что сказать. И это вряд ли можно назвать приятным, иначе бы в глазах не плясали недовольные искры. «Мама?» – шепотом спросил Линер, решив попытать удачу. «Да, деточка моя?» – с наигранной заботой спросила Элизабет. «Сегодня ночью мы с Амалой откроем портал в мир духов». Говорить было сложно. В горле почему-то пересохло, словно он впервые признался в любви. «Мама, ты сможешь переступить через грань и обрести покой». С души словно камень упал, но Ленер поспешил добавить. «Если захочешь, конечно». Привидение ничего не ответило, но слова ей не были нужны. Из глаз Элизабет катились слезы. Большие, полупрозрачные. Они блестели в лунных лучах так ярко, что могли посоревноваться в этом сверкании с бриллиантами. «Я понял», — устало прошептал Линер. «Это твой выбор, мама. Но вряд ли я смогу сделать для тебя что-то еще». И снова в ответ тишина. Элизабет картинным движением расправила плечи, приосанившись также изящно взмахнула платком, смахивая слезы на пол, и вышла сквозь стену. Разговор был окончен, но проблемы так и остались нерешенными. Хвост 42. -й. Подготовка к звездному ритуалу.